Однажды он поехал на передовую линию, чтобы указать места для закладки осадных батарей. Турки узнали его и усилили огонь. Одно из ядер упало около самого князя и забросало его землей. «Турки в меня целят», — сказал он спокойно. «Но Бог, защитник мой, он отразил этот удар». Постояв еще некоторое время на том же месте, князь поехал медленным шагом по линии, не обращая никакого внимания на учащенные выстрелы. Однако осада сильной крепости в такое позднее время года могла иметь весьма невыгодные последствия для осаждающих. И потому Потемкин старался всеми мерами побудить гарнизон сдаться. «Я через сие даю знать», – писал он командовавшему в городе Паше – что с многочисленной армией всемилостивейшей моей государыни-императрицы Всероссийской приблизился к Бендерам с тем, чтобы сей город взять непременно. Закон Божий повелевает наперед вопросить. Я, следуя сему священному правилу и милосердию моей самодержицы, объявляю всем и каждому, что если город будет отдан добровольно, то все без вреда, собственным имением отпущены будут к Дунаю, куда захотят. Казенное же все долженствует быть отдано нам. В противном случае поступлено будет, как с Очаковым, и на вас уже тогда Бог взыщет за жен и младенцев. Избирайте для себя лучшее. Постоянные успехи и многочисленность русской армии, Свежая еще в памяти гибель защитников Очакова и великодушие победителя к покорившемуся керманскому гарнизону, получившему свободу, сделали турок миролюбивыми. Бендеры сдались. В крепости было найдено 300 пушек, 25 мартир, 12 тысяч пудов пороху, две тысячи пудов сухарей и 24 тысячи четвертей муки. Григорий Александрович, верный своему слову, отпустил гарнизоны жителей в Измаил. Приобретение такой сильной крепости без всякого урона было тем более приятно светлейшему, что в 1770 году эта же крепость три месяца была осаждаема графом Паниным, и, наконец, взята кровопролитным штурмом, стоившим свыше семи тысяч человек убитыми и ранеными. Потемкин донес государыне о взятии Бендер следующими стихами, написанными по-французски. «Мы взяли девять судов, не потеряв даже одного мальчика, и Бендеры с тремя пашами, не потеряв и кошки». С этим донесением отправлен был в Петербург Валерьян Зубов. осыпанной милостями императрицы. Взятием Бендер окончилась успешная кампания 1789 года. Действия австрийцев тоже были гораздо счастливее сравнительно с предшествовавшими походами. Они заняли Валахию и успешно воевали на Саве и Дунае. В ноябре месяце князь распустил войска на зимние квартиры между Прутом и Днестром и поселился сам в Яссах, который избрал своим местопребыванием и главной квартирой. 26 декабря он получил от императрицы благодарственный рескрипт, оканчивавшийся такими словами. «Дабы имя ваше, усердную к нам службу прославленное, в воинстве нашем пребывало навсегда в памяти, соизволяем, чтобы керосирский Екатеринославский полк, коего вышев, отныне впредь именовался керосирским князя Потемкина полком. Вслед затем тем государыня пожаловала ему сто тысяч рублей деньгами, 150 тысяч лавровый венок, осыпанный бриллиантами и другими драгоценными каменьями, и Великого Гетмана Казацких войск Екатеринославских и Черноморских. Кроме того, императрица приказала выбить в честь Потемкина три золотые медали с его изображением в виде героя, увенчанного лаврами. На обороте одной медали была представлена карта Крыма, на другой – план Очакова и на третьей – Бендеры. Посылая князю эти медали, государыня, между прочим, писала ему. «Я в них любовалась как на образ твой, так и на дела того человека, в котором я никак не ошиблась, знав его усердие и рвение ко мне и к общему делу, совокупленное с отличными дарованиями души и сердца». Потемкина ожидали после этой кампании в Петербург, но он не поехал.